Прежде чем чиновник Тан открыл рот, Жень заметил. «Ваша дочь не лишилась слов и эмоций даже сейчас, господин Чень. Две ночи подряд она навещала меня в моих снах. Нет, — закричала я, стоя на наблюдательной террасе. Разве он не понимает, к чему приведет его откровенность?» Отец и чиновник Тан встревоженно посмотрели на него. «Это правда. Мы встречались, — продолжил Жень». Несколько ночей назад мы были вместе в вашей беседке Любования луной». Когда она впервые пришла ко мне, ее волосы были уложены в свадебную прическу, а рукава жакета вышиты узором, крылья зимородка. «Ты очень точно описываешь ее», — согласился мой отец, а затем с подозрением спросил, «но как ты узнал ее, если вы никогда не встречались ранее?» «Неужели Жень выдаст наш секрет?» «Неужели он опозорит меня в глазах моего отца?» «Мне подсказало сердце», — объяснил Жень. «Мы вместе сочиняли стихи, я в облаках, как бесконечный сон. Когда я проснулся, то записал восемнадцать стихотворений». «Жень, ты еще раз доказал мне, что не боишься своих чувств», — произнес мой отец. «Я не мог бы желать лучшего зятя». Жень полез в рукав и вытащил несколько сложенных листов бумаги, — Я подумал, вам захочется их прочитать. Жень поступил прекрасно, но он сделал ужасную, почти неисправимую ошибку. При жизни я не раз слышала, что если покойник является кому-нибудь во сне, и этот человек рассказывает об этом, или еще хуже, показывает другим слова, написанные призраком, то тот навсегда исчезает. Поэтому духи лисицы, призраки и даже бессмертные — Умоляют своих земных возлюбленных не рассказывать миру об их существовании. Но люди не умеют хранить секреты. Это противоречит человеческой природе. Конечно, дух, какой бы облик он ни принял, не исчезает. Ведь он и так находится в конце пути. Куда ему идти? Но он теряет способность навещать живых во сне. «Я была вне себя от горя». На шестой неделе после моей смерти мне нужно было перейти реку неотвратимости. На седьмой неделе я должна была оказаться во владениях князя Колеса и встретиться с судьями, которые решат мою судьбу. Но ничего этого не случилось. Я осталась на наблюдательной террасе. Очевидно, случилось нечто непоправимое. Я никогда не слышала, чтобы папа заговаривал с Женем о свадьбе призраков. Отец был очень занят, потому что готовился к переезду во дворец в Пекине, где он займет свой новый пост. Мне следовало быть опечаленной. Неужели он заставит себя поклониться императору Манжуру? И я на самом деле была печальна. Мне следовало видеть сходство между моей смертью и похоронами Ленян, действиями моего отца и спешкой губернатора Ду, и я его видела». Мне следовало побеспокоиться о душе моего отца, когда он решил отказаться от своих принципов в погоне за богатством, и я беспокоилась. Но больше всего я боялась, что папа попросит другого юношу, не Женя, сделать меня своей невестой-призраком. Он мог бы легко подбросить деньги на дорогу за нашими воротами, подождать, пока какой-нибудь прохожий подберет их, а затем сказать этому человеку, что, подняв выкуп за невесту, Он согласился сделать меня своей женой, но этого тоже не случилось. Мама отказалась ехать с папой в Пекин. Она была непоколебима в своем решении никогда не покидать усадьбу семьи Чень. Меня это утешило. Радость и смех некогда счастливых дней в весенней беседке, предшествовавших моему добровольному заточению, сменились для нее кровавыми слезами и скорбью. Она часами сидела в кладовой, где хранились мои вещи. Она прижимала к себе мою одежду, надеясь уловить родной запах. Касалась щеток, которыми я расчесывала волосы, рассматривала вышитое мной приданное. Я так долго отказывалась ей повиноваться, а теперь все время тосковала по ней. Через сорок девять дней после моей смерти семья собралась в зале с поминальными дощечками, чтобы поставить точку на моей табличке и в последний раз попрощаться со мной. Во дворе столпились сказители и певцы. Обычно почетная обязанность, состоящая в том, чтобы поставить драгоценную точку на дощечке, возлагается на человека, занимающего самое высокое положение, на ученого или литератора. Как только это будет сделано, одна треть моей души перенесется в табличку, откуда будет наблюдать за жизнью моей семьи. Точка позволит им почитать меня как своего предка, а у меня появится место, где я смогу обитать вечно. Кроме того, благодаря табличке моя семья сможет посылать мне подарки, чтобы поддерживать мое существование в загробном мире, просить у меня помощи и задабривать меня, чтобы я забыла об обидах. В будущем, когда моя семья захочет начать новое дело, выбрать имя для ребенка, рассмотреть предложение о браке, они будут просить у меня совета, обращаясь к табличке. Я была уверена, что точку поставит чиновник Тан, который был самым высокопоставленным человеком в Ханчжоу из всех знакомых моего отца. Но отец выбрал человека, значившего для меня больше, чем любой другой. Он выбрал у Женя. Жень выглядел более разбитым, чем в день моих похорон. Его волосы были всклокочены, словно он совсем не спал ночью, а глаза полны боли и сожаления. Я не могла проникнуть в его сны, и теперь он ясно осознавал горечь потери. Та часть моей души, что была заключена в табличке, приблизилась к нему. Я хотела, чтобы он понял, что я рядом с ним, что не ни те, кто стоял вблизи него, ни он сам, кажется, не чувствовали моего присутствия. Я была менее заметной, чем дымок благовоний. Моя поминальная дощечка стояла на алтарном столике. На ней было написано мое имя, час рождения и смерти. На соседний столик положили мисочку с петушиной кровью и кисть. Жень поднял кисть, чтобы вселить в дощечку душу, но вдруг замер, тяжело вздохнул и выбежал из зала. Папа и слуги последовали за ним. Его нашли сидящим под деревом гинка. Ему принесли чай, постарались его утешить. Вдруг папа заметил отсутствие моей матери. Все побежали за ним в зал, мама лежала на полу. Она рыдала, прижимая к себе дощечку. Папа беспомощно смотрел на нее. Шао опустилась рядом с ней на корточке и попыталась вырвать дощечку, но мама держала ее очень крепко. «Прошу тебя, оставь ее мне», — всхлипнула мама, обращаясь к отцу. «На ней нужно поставить точку», — ответил он. «Она моя дочь. Позволь сделать это мне», — взмолилась она. «Пожалуйста». Но мама не занимала высокого положения. Она не была писателем или высокообразованным человеком. Я была поражена, когда увидела, что мои родители обменялись глубоким понимающим взглядом. «Конечно», — сказал папа, — «прекрасная мысль». Шао обняла мою маму и увела ее прочь. Отец отпустил певцов из газетелей. Мои родственники и слуги разошлись по своим комнатам. Жень отправился домой, мама плакала всю ночь — Она не соглашалась выпустить дощечку из рук, несмотря на неустанные мольбы Шао. Как же я не замечала, что она так сильно меня любит. Может, поэтому папа разрешил ей поставить точку на дощечке. Но это неправильно. Это была его обязанность. Утром он остановился у двери маминой комнаты. Шао открыла дверь, и он увидел, что мама спряталась под одеялами, стонами выражая свою печаль. Его глаза затуманились от горя. «Скажи ей, что мне нужно уезжать в столицу», — прошептал он Шао. Он нерешительно удалился. Я прошла с ним к входным воротам, где он забрался в Поланкин. Он отнесет его в столицу, где он займет высокий пост. Когда Поланкин исчез из поля зрения, я вернулась в комнату матери. Шао стояла на коленях у края ее кровати и ждала. «Моя дочь умерла», — сквозь слезы сказала мама. Шао пробормотала, что сочувствует ее горю, и убрала промокшие насквозь волосы от ее влажных щек. «Дайте мне дощечку, госпожа Чень. Позвольте мне отнести ее хозяину. Он должен закончить церемонию».